Прогодить свою единственную и неповторимую жизнь — дело житейское. Почти все так делают. Но забыть ее — это перебор. Зачем тогда было жить, если даже памяти не осталось? Я понимал, что сейчас самое время рассердиться. Ишь какая! Вошла в чужой дом, без спроса тычет старому человеку, оскорбляет. Я сейчас полицию... Но почему-то стал отвечать. Отропливо взахлеб, словно это был мой единственный шанс выговориться. Не знаю, зачем. Сколько себя помню, всегда спрашивал, зачем, и не нашел ответ. Помню, однажды давно, когда я был еще тогда очень молодой, мне сказали, что все будет, как я захочу. Один человек сказал, а я поверил. Не помню почему, но поверил, как дурак, и стал думать, чего же я на самом деле хочу. Даже решил записать и записал. Я хочу, чтобы все исполнилось смысла, но все равно не исполнилось. Наверное, тот человек просто надо мной посмеялся, или я что-то сделал не так. «Совершенно верно», — мрачно сказала девица. «Что ты точно сделал не так? Угадай что». И тут я ее, наконец, узнал. Наверное, потому что видел ее в те самые дни, которые так что вспоминал. Это художница из Праги. Марина, что ли? Или не Марина? Она еще такие дурацкие матерные стихи сочиняла, когда рисовала. Но почему она такая молодая, когда я старый? Так не должно быть. Это это нечестно, Ма! Нет. мир, сказал я, и сразу успокоился. И насчет ее возраста, и по поводу якобы незапертой двери, и разбитой кружки и заодно. Ясно же, я еще сплю. И мне снит, что я разбил кружку, и не запер дверь, а в дом вошла девушка, которую я знал много лет назад. А когда я проснусь, все будет в порядке, даже младенец, чьего плея слышал сквозь сон, к тому времени благополучно заткнется, и шея не заболит. и поясниц и даже колени я встану проверю дверь и она будет заперта а потом я свою кофе понесу его наверх и не уроню кружку и сам не упаду у меня будет очень хорошее утро когда я наконец проснулся а «Ага, меня все-таки вспомнил усмехнулась скрашенная девица осталось вспомнить все остальное зачем ты тогда ездил в Прагу Что с тобой там происходило? Чем все закончилось? Давай, давай, вспоминая, я стал быть на виду порядок и сварю тебе кофе. Лучше принеси мне сигареты, попросил я. А не на кухне, на столе. Даже теперь, когда стало ясно, что все это просто сон, курить хотелось как на его. И я решил воспользоваться тем обстоятельством, что мне приснилась помощница. Можно самому лишний раз не ходить по лестнице. Почему-то в этом сне двигаться даже труднее, чем в бодрствующем состоянии. А ведь обычно мне снит, что я молодой. И все опять легко и просто. Ладно, ничего, будут другие сны. Да она кивнула, убежала и через несколько секунд вернулась с сигаретой, зажигалкой и тряпкой. Протянула мне сигарету, помогла прикурить. Быстро вытерла пол и снова ушла на кухню, приказав собаке «Охраняй — охраняй, как будто я мог сбежать. Смешно. Но собака подняла ко мне, дружески ткнулась головой в плечо, лизнула руку, а потом улеглась, пристроив мне на колени косматую башку. Я почти машинально опустил руку на черную шерсть, погладил пса, и вдруг... Во всех подробностях вспомнил свою давнюю поездку в Прагу за ключом от двери в нашем подвале. С ним в итоге такая свистопляска вышла, мама, не горюй. Столько всего случилось, что я потом, когда все закончилось, никак не мог понять, что мне приснилось, что случилось наяву. Поэтому, в конце концов, махнул рукой на попытки разобраться. Забыть проще. Я действительно успешно выкинул эту историю с головы. А теперь вспомню Да так ясно, как будто это вчера было. Надо же, кофе готов, — сказала Мира. Давай-ка поднимайся на ноги, дедушка Фил. Пошли в кухню, я тебе помогу. Я благоразумно не стал отказываться от помощи. Позволил ей поднять меня и потом шел, опираясь на нее. Это, чего греха таить, было очень приятно. Девица оказалась на надивой сильной. Управлялась со мной, как с младенцем. Впрочем, не нетрудно быть сильным, когда кому-то что тебе двадцать с небольшим лет. Я бы на ее месте и сам. «Ты вспомнил?» — не спросил, а утвердительно сказала Мира, наливая мне кофе. «Очень хорошо». А теперь все-таки попробую угадать, где ты сложал. В чем была ошибка? Ошибка? Переспросил я. А разве была ошибка? Тебе виднее, сердито отрезала Мира и уж более благожелательно добавила. Подумай хорошо. Не расслабляйся. Я тебе кофе не для баловства варила, а чтобы соображал лучше. По-моему, я тогда все сделал правильно. — сказал я, прикуривая новую сигарету. Ключ в итоге достался Карлу, как он и хотел, и Лев был доволен. Он еще потом... — Лев был доволен! Кривляясь, — повторила Мира, — Лев, видите был доволен. Еще бы он не был доволен. Любой на его месте был бы доволен, наврал с три короба. Заговорил тебе зубы, хапнул чужой шанс и живет теперь припевающий пока ты и вообще все, а и ладно.